Глава 6. а ЛИда стояла, не решаясь шагнуть за калитку. Когда ее глаза наконец адаптировались к освещению, оказалось, что перед ней стоит страшный человек, заросший как л е ш и й серой бородой, с глазами горящими не здоровым блеском, с нечесанными волосами до плеч. Он улыбался ей, но улыбка эта больше походила на звериный оскал. Зверь тот был, правда, скорее подлая гиена, чем матерый волк, но от этого Лиде было только страшнее. На ловца и зверь бежит, и без мычков справился. Страшным, сиплым или, может быть, простуженным голосом, где он в такую т е п л ы н ь простудился, проговорил этот н е ч е с а н н ы й л е ш и й "Иди сюда, деточка". И он схватил Лиду за руку. Лида инстинктивно попятилась. Стала озираться в поисках помощи, вскрикнула: "Вы что, отпустите?" Вдруг из окна дачи пришла неожиданная помощь. Василий Иванович в ы с у н у л с я и закричал: "Да ты что, б е л и н ы объелся? Не трогай ребенка!" Леша обернулся, ослабил хватку. л и д а вырвалась и бросилась к кустам сирени. За спиной раздалось с и п л о е ворчание, а потом топот. Бежим отсюда заорала ЛИДА друзьям и бросилась вперед к станции и к людям. Это вам не капитализм. Сейчас никто отворачиваться не станет. Люди обязательно помогут, если за детьми гонится взрослый мужчина. Ирку дважды приглашать не пришлось. Витька замыкал команду юных бегунов. Красиво бежали колонной. с Зади хрипел Лешей. Троица выжимала из себя, что могла. А то п о т с зади вдруг смолк. в и т я оглянулся, никого. Остановитесь! Он отстал, крикнул он девчонкам. Лид, что случилось-то? Лида заозиралась. За ними действительно никто не бежал. Странно, длинная улица пуста, до станции километр, не меньше. Почему преследователь передумал? Через пару секунд она поняла, что преследователь не передумал. Сзади, набирая скорость, приближалась та самая копейка, что стояла около дачи. Все потом объясню, крикнула л и д а и бросилась вперед. Ребята снова поднажали, но на прямой улице у них не было шансов против автомобиля. Вот машина уже совсем нагнала бегунов, еще мгновение и Витька будет сбит ударом бампера. Лида оглянулась и в одно мгновение, оценив ситуацию, крикнула: "За мной в проулок!" и резко взяла влево. Между заборами пролегал так называемый пожарный проезд. Проездом он действительно только назывался. Дорога была узкая, давно заросла травой по пояс. Сейчас по осеннему времени сухой. Проселок неровный, одни ухабы. Тоже мне пожарный проезд! Проверки нет на такого безответственного ответственного за противопожарную безопасность этого дачного кооператива. Ребята бежали за Лидой, а она молилась, чтобы этот проезд не закончился тупиком. Машина было сунулась за ними, но через десяток метров сбавила скорость, потом остановилась, а потом вообще дала задний ход и скрылась из виду. Лид, что это было? Согнувшись пополам, Ирка дышала с хрипом и свистом. С физкультурой она явно не дружила, так на жиденькую троечку. Все потом, сейчас нам нужно попасть на станцию и делать ноги отсюда. Это в прошлом у Лиды с физкультурой было туго, на ту же троечку, но в новой действительности дело обстояло гораздо лучше на твердую четверку, а за прошлый учебный год Борис Палыч не пожадничал, поставил пятерку, чтобы не портить показатели ни себе, ни Лиде. А на станции нас никто не будет ждать. Кто это был? Почему мы от него убегали? Витька проявил себя прекрасно подготовленным спортсменом и уже полностью восстановил дыхание на пятерку с плюсом. Но л и д а проигнорировала все вопросы. Если я правильно ориентируюсь на местности, то этот проулок должен вывести нас на параллельную улицу. Пошли. Теперь первым шел в и т я поддерживая Иру. Для твоего возраста у тебя просто неприличная одышка, душа моя. Что ты? Раньше было еще хуже. В прошлой жизни я бы тихо скончалась от такого бега. В моей новой жизни я чувствую себя гораздо более спортивной девушкой. А этот хрип у тебя, видимо, называется победным к л и ч е м Параллельная улица оказалась не такой прямой, но, попетляв вместе с улицей, они вышли на знакомый перекресток. Нам налево. Станция уже близко. Станция была действительно близко, но как тот локоток, который близко, да не укусишь, была недоступна. На п я т а ч к е перед ступеньками на платформу стояли злосчастные Жигули. т р о и ц а п р и т о р м о з и л а и снова н ы р н у л а в кусты сирени, не слишком густые по осеннему времени. Состоялся совет в филях, то есть в щ е р б и н к е Решили не высовываться, ждать электрички, а потом прорываться сбоем. На платформе уже стояли люди, пусть и немного. Утро субботы, все едут за город, а не наоборот. Потом с электрички люди сойдут. В этом броновском у движении был шанс проскочить незаметными. Да и не будет на них никто нападать при белом свете и при всем честном народе. И тут же засветила и подходящая электричка. Друзья вскочили в нее перед самым закрытием дверей, сели в полупустом вагоне, выдохнули. Теперь рассказывай, потребовал Витька. Вот дурак! От Вася о т б р е х а л с я ладно, вот только детей напугал зря. Виноват, конечно, но умные люди помогут, что делать подскажут. Когда л и д а в электричке рассказала друзьям, что же именно случилось с ней там около дачи Василия и в а н о в и ч а Витька назначил в понедельник после школы общий сбор, чтобы обсудить все это подробнее. И вот сегодня к трем часам все собирались у Вити. Ну и погодка! Холодный северный ветер буквально за ночь положил на обе лопатки теплый солнечный сентябрь. И если бы не календарь, то легко можно было бы поверить, что сейчас на дворе уже начинается ноябрь. От сладкого горячего чая и бутербродов со швейцарским сыром жизнь стала налаживаться. Нет, Витин папа был не так крут, чтобы есть сыр из Швейцарии. но даже советского производства сыр с названием швейцарский был большой редкостью и показался Лиде очень даже приличным, а она сыры любила. Итак, тоном председателя собрания резюмировал самоназначенец в и ь к а что мы имеем на сегодняшний день новое действующее, ужасно действующее. Ирка, не перебивай. Лицо, ужасное лицо. Вставила ЛИДА. Молчу, молчу, молчу. У нас нет о нем никакой информации. Кто этот страшный человек? – продолжил Витька. И почему он так отреагировал на меня? Зачем погнался? А ведь похоже, он узнал всех нас. И что же он хотел? А я его в горячке даже толком не увидел. Это все очень похоже на попытку нашего устранения. Причем здесь этот л е ш и й Имеет ли он отношение к Новикову и машине времени? Ну, по крайней мере, они знакомы, раз тот был у Новикова в гостях. л е ш и й сказал: на ловца и зверь бежит, а Василий Иванович, наверное, услышал, его окликнул и пытался его остановить, когда тот меня за руку схватил. Да, он явно собирался с нами что-то сделать. Может, нам хотели стереть лишнюю память? Начал фантазировать Витька. А что, нас поймали бы и чик чего-нибудь в голове? Может быть, даже гуманно чик. Под наркозом просыпаешься и уже не помнишь, что второй раз живешь. Мало ли, что он обещал этот добрый Василич из серой ваты? Синего тумана возразила ЛИДА. Зеленые жижи подала голос ИРКА. Ну надо же. М да. Не отвлекаемся. В общем, этот Василич обещал симбиоз сознаний, а страшный человек может быть, в и т ь к а вдруг завис, как старый компьютер. Кстати, я думаю, что теперь это практически можно утверждать, что Василич – это Константин Василич ь е в Новиков, человек с рисунка, руководитель отдела продаж новостройки, сын Василия и в а н о в и ч а изобретателя машины времени. Только странно, что он был бизнесменом, руководителем, а не ученым. Ведь если именно он нас отправлял в прошлое, значит должен уметь это делать. Он что же и учёный тоже? Един в двух лицах. Ирка посмотрела на Лиду с уважением и добавила: возможно, работал его помощник с неприятным голосом, а Константин Васильевич только руководил. А Витька наконец отвис. О, у меня родилась гипотеза. Исправляя косяк, случившийся во время эксперимента со временем, Васильич в качестве компенсации за неудобства дал нам возможность прожить вторую жизнь. п о м н я о первой, хотя это требует определенных энергетических затрат поддерживать два сознания в одном теле. Виноват в к о с я к е Лешей, может он у них каким-нибудь техником работает, и эти затраты, возможно, в денежном выражении на него и повесили. А ему проще в т и х а р я кастрировать наши сознания. Нет взрослой половины, нет необходимости тратить лишнюю энергию, и ничего плохого он в этом не видит. Все исключительно ради пользы своего кошелька, ничего личного. А зачем он меня напугал? Поиграть в монстра захотелось. Сбрасывал негатив, увидел тебя и не смог справиться с отрицательными эмоциями. Ты и все мы – это его прямые потери. Конечно, он зол на нас и до кучи на весь белый свет. И чего ему стесняться? Ведь после чик ты бы уже ничего не помнила. Черт возьми, теория стройная. Теперь осталось узнать, угадал ли я. В твоей теории нет места маячку. Про какой-то маячок он говорил? Только ли у меня или у каждого такой имеется? Как это неприятно узнать, что за тобой ведется слежка. Ты же сказала, что он обошелся без маячка. Видимо, он пока не активирован. Значит, никто за тобой пока не следит. Ключевое слово здесь пока, и это не радует. У меня есть дополнение к твоей гипотезе, вдруг заявила Ира. ЛИДА опустила глаза и д е л и к а т н о покашляла, потому что чуть не подавилась чаем, а Витька чуть не откусил себе палец вместе с бутербродом. Это что, поговорка, с кем поведешься, от того и наберешься, работает? Набирается такие Ирочка у них, у умных-то людей. Этот страшный человек гнался за нами, чтобы отобрать маячки. Пока маячки у нас или на нас, мы помним свою прошлую жизнь. Это связь с источником поддерживающей нас энергии. Он хотел активировать наши маячки на поиск, а тут мы сами к нему заявились. Если бы он нас догнал, отнял бы он у нас эти маячки, отключил бы, мы бы все забыли. Это в лучшем случае. А в худшем? А в худшем, например, могли бы умереть и в этой жизни, и в прошлой. За столом повисла пауза. У Лиды с в и т и был просто культурный шок. Никогда не думал, что скажу это. Иринка, ты голова. Это комплимент, я надеюсь. Еще какой. Хорошо бы еще узнать, что это за мычки. Витя задумался. А потом продолжил: это должны быть вещи, которые всегда с нами. Вряд ли это что-то вроде чипов, шитого, например, в одежду, ведь мы не носим одно и то же постоянно. Одежду стирают, чип может повредиться. Есть у вас что-то, что вы никогда не снимаете, что всегда с вами или на вас есть? Я никогда не расстаюсь с кулоном. ЛИДА полезла под майку и достала бывший крестик. А я никогда не снимаю эти серьги. Ира откинула несколько пружинистых кудряшек, чтобы было лучше видно, заложила их за маленькое розовое ушко. Сделала она это с такой женственной грацией, что у Витьки взгляд затуманился. Илида решила, что ему, пожалуй, стало видно хуже, а не лучше. Ну а у тебя это что? Спросила она. И Витька тряхнул головой, выныривая из нирваны. Во. Жестом л ё л и к а из бриллиантовой руки Витка ь п о к а з а л и м левый кулак. На запястье были те самые механические часы марки Слава второго часового завода. Нашу не снимая. Ну что ж, судя по всему, в них и есть маячки. И что нам теперь с ними делать? Лучше не делать ничего. За столько времени ничего плохого не случилось. Пусть все остается как есть. Ирка стала просто сама рассудительность. Учиться стало без строек. Что-то происходит. Надо бы обсудить на досуге побочные эффекты от переноса во времени. Ребята, у меня столько вопросов накопилось. Очень хочу их задать кому-нибудь, кто знает на них ответы. Да, хочешь, не хочешь, а по любому нужно поговорить с Василием Иванычем. Только без этого монстра. Резюмировал Витька. Я больше туда не поеду, воскликнула л и д а И я не поеду, и т е б я не пущу, согласилась Ира. Значит, надо встретиться на нейтральной территории. Но как? Придется просить помощи у Марка Маратовича. Лида задумалась. Только что я ему скажу. Надо придумать повод, причину, почему мы сами не можем поехать к нему и где можно встретиться. Ты у нас без пяти минут журналист. Вот и возьми у Василия Ивановича интервью. Чтобы все как у взрослых, можно на магнитофон записывать или даже на видео. Ой, с видео-то сейчас н а п р я ж е н к а Конечно, я имел в виду телевизионное интервью. За идею с магнитофоном спасибо, а телеинтервью идея завиральная. Это Витя перебор. Студию с аппаратурой нам не осилить. Вообще нужно все хорошо продумать и хорошо подготовиться. Подготовка заняла не одну неделю. Случайно придуманная в и т е й идея человек на своем месте из цикла фотографий выросла в цикл репортажей и интервью с интересными людьми. Руководитель кружка юных журналистов одобрил эту идею, утвердил ее в качестве темы выпускной работы, и ЛИДА стала нарабатывать материал. Интервью записывали в помещении той самой подпольной студии звукозаписи в з а в о д у управления. Витька с папой договорился. Магнитофоны давно распределили по школам, но два остались. Микрофоны приобрел завод специально для этой студии. Комнту а решили не перепрофилировать, вставили новую дверь из коридора, и теперь там можно было работать, не беспокоя нового секретаря заводского комитета к о м с о м о л а С каким удовольствием ЛИДА записала воспоминания своего деда о войне и послевоенных годах, когда он вернулся на завод, где начинал работать еще до войны. А в прошлой жизни она так мало знала о жизни любимого дедушки. Еще было интервью с группой заводских рационализаторов, в которую входил, оказывается, ее папа. Если бы не этот проект, ЛИДА могла бы никогда не узнать, что ее папа был автором нескольких р а ц п р е д л о ж е н и й а заводская многотиражка опубликовала об этом большую статью. Марк Маратович сдался не сразу, но и его ЛИДА разговорила. И он открылся с неизвестной ей стороны. Преподаватель живописи оказался прекрасным ювелиром, создавшим уже не одну коллекцию украшений из оплавленного цветного стекла. А после интервью с ним ЛИДА наконец подобралась к интересующему ее вопросу: сможет ли он помочь организовать интервью с Василием Иванычем? И Марк Маратович пообещал. В выходные мама затеяла стирку постельного белья. Свою мелочевку мама и ЛИДА стирали ежедневно в тазике, а вот постирать постель – это было целое дело. Для этого сначала надо было прикатить из прихожей в ванную гроб на колесиках, тяжеленную стиральную машину ЗВИ. Хорошо, что этот гроб действительно на колесиках. Наполнить горячей водой, засыпать порошок и положить белье. С порошком тоже не все так просто, жуткий дефицит. Просто так не придешь в магазин и не купишь. Доставали сбоем, брали десятками коробок, если постольку давали в одни руки. Под ванны у них хранились целые залежи. Пока машинка крутила, л и д а решила помыть голову. Шампуня, правда, в доме не было, но л и д а мыла волосы и мылом. Результат был одинаковым. Качество отечественного шампуня будет оставлять желать лучшего еще не одно десятилетие. Она старалась не о п р о с т и т ь с я и мыть голову так часто, как это требовалось, потому что одним из неприятных зрелищ в эти годы были немытые сальные головы подружек. Мыло что ли экономили? Нет, дефицита мыла в эти годы еще не было. Лида помнила очереди за недорогим детским мылом, но это было уже в в о с ь с я т ы х когда дешевые товары стали пропадать с прилавков магазинов. Машинка тем временем закончила цикл. Надо было сливать грязную воду и полоскать белье вручную в ванне. Мама, жалея Лиду, ворочала неподъемные пододеяльники сама, только отжимали вместе. После двух полосканий белье заправили в центрифугу, и она со страшным воем и срезвым взбрыкиванием отжимала, сливая воду сначала в ванную, а потом остатки в подставленное ведро. Господи, думала ЛИДА, заняться что ли прогрессорством? Кому здесь нужно рассказать, какими бывают современные машинки? Жаль, что из этой затеи ничего не выйдет. Я же понятия не имею, как они устроены. И вот, преодолев немало трудностей, ЛИДА наконец встретила в студии звукозаписи Василия Ивановича. Витя присутствовал здесь же в качестве звукорежиссера. ЛИДА догадывалась, чего стоило Марку Маратовичу уговорить Новикова дать интервью. Нужно будет отблагодарить его, купить какой-нибудь художественный альбом в книжном. Денег не пожалеть. Интервью подходило к концу. ЛИДА задала последний вопрос. Скажите, а есть ли подвижки, практические результаты? Нашим служителям будет очень интересно узнать, когда же ваш аппарат будет готов к работе. Мои исследования долгое время носили чисто теоретический характер. Я не ставил перед собой конкретных практических задач. Но в последнее время у меня случилось несколько озарений. Я бы сказал, в общем, скоро можно будет говорить про испытания. У Лиды похолодело в груди. Вот оно. Витя кивнул. Давай. Василий Иванович, я благодарю вас за интервью, но это не все. У меня для вас есть информация, только это не под запись. Витя, выключай аппаратуру и оставь нас одних. Новиков заинтересованно смотрел на Лиду, пока в и т ь к а не вышел из комнаты. Слушаю вас, юный журналист. Я вовсе не такая юная, как выгляжу. В 2020 году мне было 56 лет, когда меня вопреки моим планам на собственную жизнь вернули в 1977 год в мое четырнадцатилетнее тело. И сделано это было с помощью вашего аппарата. Но, как я понимаю, не вами, а вашим сыном. Я результат испытаний, которые вы пока даже не проводили. Я из будущего.